США, Виргиния, Форт-Бельвуар, 4 июня 2021 года. Итак, диспозиция на доске изменилась, состав группы частично тоже. На Украине в настоящее время проживает что-то около 700 тысяч мусульман, если не считать Крым. больше части они живут здесь на протяжении нескольких поколений и потому не радикальны. Но есть и другая информация. Лазерная указка указал на Бородатого в черных очках человека. Искандер Мамедов, чеченец. В досье НАТО проходит как IG-райдер. Обычное обозначение для досье НАТО на террористов. Бежал в Европу. Получил вид на жительство в Польше, как политический эмигрант, скрывающийся от расправы российских властей. Поселился в Белостоке. По данным Интерпола, криминальный авторитет, криминальные интересы, рэкет, торговля людьми, торговля наркотиками, сбыт угнанных автомобилей в страны Средней Азии, конфликтуют с албанскими криминальными сообществами. По данным ЦРУ, указанное лицо является значимой частью сформированной на территории Европы криминально-террористической сети исламского государства, в которую входят как местные жители, принимающие радикальный ислам так и беженцы, придерживающиеся радикальных взглядов. В 2016 БНД получила информацию о том, что груз оружия движется из зоны боевых действий на востоке Украины в Западную Европу. Предположительный отправитель груза – пророссийские повстанцы, получатель – сербская мафия. БНД перехватила груз на территории Германии – два 40-фунтовых контейнера с армейским оружием, Получателем оказалась не сербская, а чеченская мафия. В 2017-м французской ДСГЕ удалось получить информацию о крупной шуре, сходке в Алжире, в которой планируют участие чеченские экстремисты. Запись материалов сходки получить не удалось. Однако год спустя в 2018 в Париже за вымогательство с религиозными мотивами закят был задержан некий Иса Бабур. «сирийц» чеченского происхождения. Он попросил защиту французских спецслужб. В обмен рассказал о происходившем на Алжирской шуре и принятых там решениях. Решения касались объединения чеченских религиозных и криминальных группировок с целью содействия друг другу и обеспечения криминального доминирования в европейских странах, в том числе используя исламское государство как бренд и точку кристаллизации европейских радикалов, участвовавших в войне и террористических действиях с целью последующего их использования в криминальной активности в Европе. Была достигнута договоренность о разделении зон криминальной активности между клановыми структурами, тейпами, порядок согласования спорных вопросов и урегулирования конфликтов, меры по противодействию усилиям правоохранительных органов, меры устрашения и дестабилизации европейского общества. По данным Бабура, во встрече участвовали криминальные авторитеты и крайне экстремисты из Грузии и Чечни. Достигнута договоренность о поставках через Украину оружия, наркотиков, а также использование Украины как транзит на территории по схеме Польша, Украина, Черное море, далее либо Грузия с ее панкистским ущельем, и Чечня, либо Турция и Ближний Восток. По данным, полученным от Интерпола и ЦРУ, В период с 2014 года по сегодняшний день Мамедов 14 раз пересекал границу Украины. Появилось новое фото. На сей раз человека в европейском костюме и с бородкой, выходящего из Роллс-Ройса. Это Нурислам Чемаев. Чеченец. Уроженец города Грозный. Гражданин Украины с 93 -го года. Бизнесмен. Официально его состояние оценивается в 700 миллионов долларов. Сфера интересов торговля нефтью, строительство Имеет тесные контакты с днепропетровскими финансово-промышленными группами. Интересно прошлое Чемаева. Первоначально Чемаев проживал в республике Крым. Занимался бизнесом, но при этом никогда не входил в рейтинги самых богатых людей Украины или Крыма. В 2014-м бежал из Крыма после захвата его российскими войсками. Перебрался в Одессу. Активно участвовал в волонтерском движении, в гражданских инициативах по блокаде Крыма. При этом его состояние не превышало 5-7 миллионов долларов, по разным оценкам. Занимался он в основном выполнением строительных работ по подрядам. Стремительный рост состояния Чимаева начался в 2017-18 годах, когда он начал заниматься нефтью, точнее контрабандой нефти. Стандартная схема контрабандных операций выглядит следующим образом. К примеру, танкер «Руфина» дедвейтом в 12 тысяч тонн, флаг «Мальты», активно используется для контрабандных операций. Весь экипаж украинский и набирается через крюинговую компанию в Одессе. Здесь он изображен на у нефтяного причала турецкого порта Мерсин в Средиземном море. Порт, по нашим данным, Активно используется в операциях купли-продажи нелегально ворованной нефти. После погрузки танкер проходит Босфор, но идет не в легальный порт. В украинских территориальных водах топливо с Руфины переливается на нефтяные барыжи. При этом нарушаются все экологические нормы подобного рода операций. После чего барыжи направляются в устье Дуная, где происходит перегрузка топлива в фуры-бензовозы. Официально никакого порта там нет, просто есть место, где углублено дно и проложены трубопроводы для разгрузки нефтяных барж. Все это делается незаконно. При этом Чимаев является теневым спонсором отделения так называемого правого сектора в Одессе. Первоначально правый сектор был футбольно-фанатской группировкой. Но после так называемой революции достоинства он стал ударной силой правых националистов Украины а во время войны на Востоке сформировал несколько добровольческих батальонов, наладил каналы поставки оружия с фронта экстремистам, вплоть до гранатометов и артиллерийских орудий. В настоящее время правый сектор является устойчивой бандитской группировкой, исповедующей праворадикальные политические цели. Его основная специализация – рэкет, участие в политических кампаниях с целью совершения актов насилия, Заказные расправы, избиения и убийства. Членство в правом секторе является основанием для отказа в визе в ЕС и США. После печально знаменитого матча ненависти во Львове в 2017 который закончился убийством пяти болельщиков. специфика Одесского правого сектора является значительное количество мусульман, в том числе новообращенных. Вот съемка из ютуба событий в Одессе перед матчем местной команды по сокеру, также закончившейся массовыми беспорядками. Толпа людей. Черно-белые флаги. Какие-то здания. Деревья. Группа людей, стоящая отдельно. Человек 50 Судя по тому, как они разбирают палки, явно не на футбол пришли. Новые кадры. Теперь уже некое подобие строя. Над странный флаг. Голубой и черно-красный. Руки с поднятым указательным пальцем. Тагбир! Аллаху Акбар! Тагбир! Аллаху Акбар! такбир Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху акбар Понятно все. И третье лицо Мехмед Гюнеш. Турецкий контрагент Чимаева по легальной ветви бизнеса. Отправитель нефти. И по совместительству оружейный торговец. Постойте. Какая-то мысль пришла ему в голову. Он знал, что обычно самые гениальные мысли мимолетны, и надо быть очень внимательным к себе и к своим мыслям, чтобы не пропустить. Постойте. Где фотографии судов и барж? Вот они. Он разворошил на столе многочисленные фотографии. Все эти суда. Что в них? Предположительно, нефть. Нелегальная нефть, купленная на черном рынке. Допустим. Сколько ее? Судя по тем снимкам, что у нас есть, и примерному обороту танкера и барж, только через эту схему ежемесячно проходит 12-15 тысяч тонн. Хорошо. И сколько это в долларах? По ценам черного рынка чуть больше 10 миллионов долларов, сэр. Превосходно. Но где тогда эти деньги? Чем Чемаев платит за эту нефть? Участники совещания переглянулись. «Мы полагаем, что наличными, Джон», — сказала Дан Вилье, нанятый Минфином США судебный эксперт-бухгалтер. «Там в ходу очень крупные суммы наличными». «Вы знаете, что такое бартер?» «Прямой обмен товарами?» — неуверенно сказал кто-то. «Да, он самый. да денежная форма расчетов. У тебя есть то, что нужно мне. А у меня...» То, что нужно тебе. Я пастух, и у меня есть сыр и овечье мясо. А ты земледелец, и у тебя есть пшеница, а значит и мука. Договориться о количестве, и каждый получает то, что хочет. Мы слишком заигрались в отслеживании финансовых транзакций. В данном случае именно их отсутствие и является основанием для подозрений. Если перечислений нет, то как Чимаев платит за нефть? Джон, вы хотите сказать? Исламское государство поставляет то, что нужно Чемаеву на Украине. Нефть. Причем нефть нелегальную, ворованную. Чемаев перерабатывает и продает ее, и получает деньги. В этом заключается секрет его стремительного обогащения. Он не платит за товар, но продает его. 10 миллионов в месяц, 120 в год. Причем все можно записывать в чистую прибыль. В свою очередь Чимаев дает исламскому государству, или кто там является отправителем нефти, не деньги, а то, что им нужно больше денег, а оружие, сказал кто-то. Именно. И скорее всего они отправляют его тем же путем, погрузив на какое-то судно или даже на одну из барж в порту Килия на Дунае. В любом крупном порту есть таможенный контроль. Но там ничего такого нет. Информация к размышлению. Документ подлинный. Со своей стороны украинская власть уже фактически отказалась от проведения боевых действий, от использования тяжелого вооружения. Это явная ложь, примечание русской весны. Тормозит реформирование вооруженных сил, начала конституционный процесс который позволяет со временем придать оккупированным территориям любой правовой статус, чисто символически поднимает на мировом уровне вопрос возвращения Крыма, даже не начала вводить экономические санкции против государства-агрессора, спускает на тормозах все прогрессивные реформы, лелеет коррупцию и изо всех сил пытается возродить старую кланово-олигархическую криминальную систему. Власть активно занимается пропагандой мифа, что только минские договоренности могут вернуть нам мир и начинает беспрецедентную в мире кампанию по уничтожению людей, которые стремятся защитить свою родину. Это делает украинская власть, но не украинский народ. Именно необходимость обуздать народ Украины и является, по сути, объектом всех тайных договоренностей между Путиным, Порошенко, европейцами и американцами. Именно украинский народ квинтэссенция воли и стремлением которого стали добровольческие и волонтерские движения, является единственной силой, которая может не допустить предательства государственных интересов, потери суверенитета и территорий. Дмитро Ярош Днепропетровск Украина 4 июня 2021 года. Чужая машина. Чужой город. Все это было для Карла Кера, журналиста, стрингера, бывшего бойца британской армии, стрелка оперативного агента ра Европейского разведывательного агентства, отнюдь не нового. Хомс, Алеппо, Багдад, Сулеймания, Триполи, Порт Судан, где этого только с ним не случалось. Почти всегда не по его воле, почти всегда не обходилось без крови. Но он выбрал свой путь уже давно, и сходить с него было поздно. Как сказал ему старый вояка, вербовщик, «Парень, может, ты кончишь плохо, но повеселишься, это уж точно». «В сторону, мать вашу!» Снова пробка. Из-за того, что русские устроили в городе войну, часть улиц была блокирована. Ночное движение не было интенсивным. Украинцы пытались как могли перекрывать улицы, строили баррикады, перегораживали проезд остановленными машинами. У многих было оружие. Были флаги Украины, сине-жёлтые. Карл Кер видел и такое. Видел, как люди, задавленные десятилетиями жестокой диктатуры, Вдруг вставали как один, распрямляли спину, и да поможет Бог тому, кто окажется в этот момент у них на пути. Правда, дальше обычно не было ничего, кроме дерьма. Но сам этот момент, сам этот поступок, порыв, стоил дорогого. Русских они, конечно, не победят. Машины опять остановились. Он увидел людей с автоматами, Они пытались перекрыть улицу, кто-то стрелял в воздух. Кир открыл дверь Порше и заорал по-русски. Раненый! Больница была старой. Такое ощущение, что 20 лет не ремонтировавшийся. Но персонал тут был опытный и профессиональный. Ничего не перепроверяя, раненого сразу повезли в операционную по пути уже начиная реанимационные мероприятия. Керу было некуда идти. Усталость наваливалась на него, подобно свинцовой плите, мощно и неостановимо. Он подумал, что здесь будет лучше всего переждать неопределенность. Утром будет понятно, кто и что может. Это уже будет русская территория. А может и нет. Поэтому он купил в автомате чашку кофе, Сел в чужую машину, поставил кофе, навалился на руль и заснул. В конце концов, кофе он может выпить и холодным. Но поспать не удалось. Телефонный звонок вернул его в реальность уже через 32 минуты. Хер открыл глаза, а посмотрел по сторонам. Звонил телефон в самом автомобиле. Он нажал кнопку и сказал «Алло!» «Кто это?» Кто говорит по телефону? Где мой сын? Не знаю, ком вы, но если вы про того парня, которого подстрелили русские на улице, то я отвез его в больницу, и пока что он еще жив. Что произошло? Кер потер лоб, чтобы собраться. Выпитая натощак чашка кофе, уже делала свое дело. Горькое и обжигающее месиво поднималось вверх от желудка к горлу, угрожая выплеснуться наружу. Я был на улице. Увидел парня, он стрелял из винтовки. В русских, кажется. Русские открыли ответный огонь, его ранило пулеметной очередью. Я оттащил его в безопасное место. Оказал помощь, после чего повез в больницу. Среднего роста человек, лет сорока, с аккуратной бородкой, одеты нарочито, небрежно и дешево. Но сваширон Константин на запястье пронзительно посмотрел на сопровождающего его здоровяка ростом под 2 метра. Что-то сказал на языке, который кер не понял. Здоровяк принялся оправдываться на том же языке. кер воспользовался небольшой передышкой, чтобы оценить ситуацию. Кем бы ни был этот тип, деньги у него явно есть. Мерседес Майбах, бронированный, похоже. Две машины охраны. Охранники не просто бандиты. Профессионалы. Высоченные, 6 футов минимум. Короткие рукава, постоянный поворот головы. Стоят правильно. Один постоянно рядом. Остальные? Израильтяне. Это израильтяне. А язык еврит. Как твое имя? Карл. Американец? Англичанин, бывший солдат. А теперь... Журналист. Стрингер. Человек, Кер про себя начал называть его биг-босс. Или просто босс. Оценивающе посмотрел на него. Какую работу ты хочешь? Работу журналиста или работу солдата? У меня есть и та, и другая. Надо было принимать решение. И Кер его принял. Солдата, сэр. Но меня ищут. босс хищно усмехнулся. Вон, леший. Твой новый босс. Его тоже ищут. И не в одной стране. Леший, какой-то худой, смурной, с нездоровым цветом лица, заулыбался так, как заулыбался бы, наверное, вампир, встретивший на ночной дороге беззащитную девушку или подростка. У Лешего оказалась отдельная машина, Toyota Land Cruiser, и отдельная охрана, два боевика в камуфляже с автоматическим оружием, В Европе автоматы никогда открыто не носили. Это было бы уголовное дело даже для охраны и шевронами, на которых было написано батальон Айдар. Они отъехали от больницы, какое-то время двигались в конвое, потом ушли в сторону. Офис Лешего или то, что под этим было принято понимать в здешних условиях, находился в какой-то промзоне. Кера обыскали, причем не только руками, но детектором прослушивающих устройств. Потом оставили в покое под присмотром одного амбала. Кофе, правда, налили. Так он сидел часа два, потом в комнату заглянул леший и сделал знак «За мной». Пока что Кер уяснил две вещи. Первое. Все вооружены винтовками типа М4, что для постсоветского пространства очень не характерно. Вторая приветствует здесь словами «Слава Украине!» Ответ «Героям слава!» Знак, который при этом делают, один в один похож на римский салют. В офисе была какая-то движуха, по коридорам бегали люди с оружием и без. Носили ящики, явно не с офисной бумагой. Лешему до этого не было никакого дела. Кабинет Лешего оказался большим, но запущенным с дорогим евроремонтом, но при этом грязноватым. Ноутбук на столе, на стене фотографии. На некоторых из них футболисты или леши с футболистами. На некоторых вооруженные люди в форме и леши среди них. В углу черно-красное знамя и плакат, колорадский жук и надпись «Увидел? Убей!» «Присядь! В ногах правды нет!» Кер сделал, что сказали. Леший размашистым жестом повернул к нему ноутбук. На экране была его фотография. «Похож?» кир пожал плечами. «Шпионаж. Конкретно ты на хвост тряпьев цеплял «Что?» «Да ничего. Первый раз шпиона вижу». «Я не шпион». «А кто ты?» «Журналист». «Ну да», скептический тоном сказал Леший. Это ты моей бабушке расскажи. Расскажи-ка мне еще раз, как ты в Днепре оказался. Кер начал рассказывать. Он использовал старый прием разведок, говорить надо правду. Если нельзя говорить правду, надо говорить правду, но менять акценты и мотивации. Если нельзя менять акценты и мотивации, надо умалчивать. Кер разыгрывал свои карты как мог. Он понимал, что они не такие уж и плохие. Большая часть его истории поддается проверке, и проверку она пройдет, потому что так все и было. Леший слушал внимательно, возможно, он был не так прост, как казался. Значит, ты журналист, и тебе заказали расследование о контрабасе в Украине, так? Не так, сказал Кер. Я сам себе заказал.